— Меланхолик? — Откуда вы знаете? — По голосу слышно. Вам надо бы помолиться и принять ванну. — Ванну я уже принял, а молиться не умею, — сказал я. — Очень жаль, — сказал он. — Придется подарить вам нового Августина или Кьеркегора. — Он у меня есть, — сказал я. — Скажите, не можете ли вы передать брату еще одну просьбу? — С удовольствием. «Скажите, чтоб захватил с собой денег, сколько может». Он что-то забормотал, потом громко сказал, «Я все записал». «Принести денег, сколько может. Вообще вам надо было бы прочитать Бонавентуру. Это великолепно. И, пожалуйста, не презирайте девятнадцатый век. У вас такой голос, словно вы презираете девятнадцатый век». «Правильно сказал я». — Я его ненавижу. — Это заблуждение, — сказал он, — чепуха. Даже архитектура была не так плоха, как ее изображают. Он рассмеялся. — Лучше подождите до конца двадцатого века, а потом уже можете ненавидеть девятнадцатый. Вы не возражаете, если я пока что доем свой десерт? — Сливы? — спросил я. — Нет, — сказал он и тоненько засмеялся. «Я попал в немилость, и теперь получаю не с господского, а со служебного стола. Сегодня на сладкое пудинг, но зато...» Он, очевидно, уже набрал в рот пудинга, проглотил, хихикнул и продолжал. «Зато я им тоже отомстил». Я часами говорю по междугородному телефону с одним старым коллегой в Мюнхене. Он тоже был учеником Шеллера. Иногда звоню в Гамбург, в справочную кинотеатров, иногда в Берлин в бюро погоды. Это я так мщу. При автоматических соединениях можно звонить бесконтрольно. Он снова съел ложку пудинга, хихикнул и шепотом сказал «Церковь-то богатая». От нее просто смердит деньгами, как от трупа богача. А бедные покойники хорошо пахнут. — Вы это знаете? — Нет, — сказал я. Я чувствовал, как проходит головная боль, и рисовал красный кружок вокруг номера семинария. — Вы неверующий, правда? — Нет, не отрицайте, я по голосу слышу, что вы неверующий. Угадал? — Да, — сказал я. — Это неважно, совершенно неважно, — сказал он. — У пророка Исаии есть одно место, которое апостол Павел даже цитирует в послании к римлянам. Слушайте внимательно. Но как написано, не имевшие о нем известия увидят, и не слышавшие узнают. Он злорадно захихикал. — Вы меня поняли? — Да, — сказал я вяло. Он громко сказал, «Ну, доброй ночи, господин директор, доброй ночи», и повесил трубку. Подгоняц в его голосе прозвучало злорадное подобострастие. Я подошел к окну, посмотрел на часы, висевшие на углу. Было почти половина десятого. «Что-то долго они там едят», — решил я. С Лео я поговорил бы с удовольствием, но сейчас мне важно было только получить от него денег в долг. Постепенно я стал понимать всю серьезность своего положения. Иногда я не знаю, что правда, то ли что я пережил осязаемо и реально, или то, что на самом деле со мной произошло. У меня все как-то перепутывается. Например, я не мог бы поклясться, что видел того мальчишку в оснабрюке но я мог бы дать клятву, что пилил деревяшку с Не мог бы я и клятвенно подтвердить, что ходил пешком к Эдгару Винникину в Кёльн, кальк, чтобы обменять дедушкин чек на наличные. Это нельзя доказать даже тем, что я так хорошо помню все подробности. Зеленую кофточку булочницы, подарившей мне булочки, три дыры на пятках у молодого рабочего, который прошел мимо, когда я сидел на ступеньках, дожидаясь Эдгара. Но я был абсолютно уверен, что видел капельки пота на верхней губе у Лео, когда мы с ним пилили деревяшку. Помнил я и все подробности той ночи, когда у Мари в Кёльне сделался первый выкидыш. Генрих Беллен... Устроил мне несколько выступлений в молодежном клубе по 20 марок за вечер.